Глава вторая Когда Филипп и Брэнда догнали основную группу, девушка громко сказала «Но, наконец-то, до нашего Пацифика дошло, что он здесь лишний». «А мне Тони сказал, что плохо себя чувствует», — заявил Лео Берджес. «Он, хотя и горбун, но понятливый парень», — объяснил Филипп. «Каким бы умным и понятливым он ни был, мне он противен», — скривилась Бренда. И этот взгляд из-под фу. Впереди показалось чистенькое кафе «Молочный том». «Кто сегодня платит?» — спросила Шина Познер. «За тебя, крошка, могу заплатить я», — подал голос жгучий брюнет Джон Бриндо. «Ну, конечно» заплатит за молочный коктейль, а потом распускает руки, как будто подарил целое кафе. Все громко рассмеялись. — Ты излечка, Шина. Если тебе не нравлюсь я, тогда, может, Гарднер подошел бы? — Может, и подошел бы. По теории у него высший бал. — Не знал, что тебя интересует виртуальный секс, — съязвил Джон. Продолжая болтать о пустяках, курсанты зашли в кафе. А Тони Гарднер остался сидеть на скамье, погруженный в невеселые мысли. «Привет, солдат!» Тони повернул голову. На другом конце скамейки сидел пожилой человек. «Здравствуйте!» — вяло ответил Тони, всем своим видом показывая, что не расположен ни с кем разговаривать. «Почему ты не пошел с остальными?» Тони снова посмотрел на старика, удивляясь его настойчивости. Он уже хотел встать и уйти, но что-то его остановило. — А разреши я сяду поближе, Тони Гарднер? — Откуда вы знаете мое имя? — удивился Тони. — Прочитал на твоем кармане. Тони улыбнулся. Он совсем забыл, что его имя написано на бирке, прицепленной к карману кителя. — А ты думал, я читаю мысли? — засмеялся старик. — Да, — кивнул Тони. — Сначала подумал. — Ну, так ты не ошибся, — невозмутимо добавил старик и, отвернувшись от курсанта, стал смотреть на играющих мяч детей. Он сидел, опершись руками на массивный набалдашник старой трости и сгорбившись. Ну, точно как Тони. — Послушайте, сэр, «Что?» — повернулся к курсанту старик. «Я хотел вас спросить, о чем я сейчас думаю?» «Ты считаешь, что я лгу и решил меня проверить?» «Нет, сэр, нет, конечно», — смутился Тони. «Я могу читать мысли, но и без этого ясно, о чем ты можешь думать. Ты в который уже раз сокрушаешься, что родился уродом, и продолжаешь жалеть себя и терзаться этим». Ты наслаждаешься своей болью. Это и есть самая страшная болезнь и уродство. А вовсе не твой горб. Что вы такое говорите? Вы старый человек. И смеюсь над тобой. Ничуть не бывало. Я намеренно стараюсь тебя обидеть, чтобы пробудить интерес к собственной персоне. Старик улыбнулся Тони приветливой улыбкой. «Я... я вас не понимаю». В голове у Тони все перемешалось. Он не знал, что и думать. Однако старик действительно заинтересовал его. «Не пытайся ничего объяснить самому себе с точки зрения обывателя. Кто этот старик? Почему подошел ко мне в парке?» «Я тебе скажу только одно. Твоя проблема не в горбе, а в голове». «А, знаю я все эти байки». Не думать об уродстве представить себя свободным. Эта чепуха годится для тех, кто решил от отчаяния залезть в петлю. Но я, будьте уверены... Ты не понял, перебил Тони старик. Я имею в виду не психологические этюды, в которых тоже есть определенный смысл. Я говорю о реальном положении вещей. Понимай меня буквально. Твоя проблема не в горбе, а в голове. — Объясните подробнее. Ну, — но не в парке же. — А где? — Тут недалеко мой дом. — Нара старого отшельника, — улыбнулся старик. — Пойдем, я угощу тебя чаем и заодно отвечу на все твои вопросы. — Ну что же, пойдемте, — согласился Тони. Он поднялся со скамьи и заковылял рядом со стариком. — А как вас зовут, сэр? «Меня?» Казалось, старик был немного удивлен. «Ну, называй меня Парацельс». «Парацельс?» Странное имя, но я его где-то слышал. «Вот именно». «Сколько вам лет, мистер Парацельс?» «А как, по-твоему, сколько?» «Сначала я подумал, что 80 А теперь?» «Наверное, не больше шестидесяти». «А как ты определяешь возраст? По бороде?» — улыбнулся старик. «Нет, сэр, сначала вы были сгорблены, как я. Тогда я подумал, что вы старый. Но походка у вас как у молодого, значит, вы не такой уж и старый». «А ты наблюдательный парень, Тони», — сказал все с той же улыбкой Парацельс и незаметно переменил тему разговора. Он задавал вопросы о семье, об увлечениях, о военных дисциплинах, которые курсанты изучали в школе, И Тони говорил без умолку, забыв о своем горбе. «Ну, вот мы и на месте», — сказал старик, указывая на небольшой двухэтажный дом, окруженный старыми каштанами. «Ого! Мы уже на окраине города!» — удивился Тони. «Я даже не заметил, как мы пришли». «Чтобы скоротать время, не нужно быть волшебником. Достаточно быть просто хорошим собеседником», — объяснил старик. — Милости просим в гости, мистер Гарднер. Парацель сотворил тяжелую дверь, и они вошли. — Вы не запираете дверь на замок, сэр? — удивился Тони. — А зачем? — К вам могут забраться воры. Вон у вас сколько старинных вещей. Тони взял со старинного комода статуэтку и погладил древний металл. — Это бронза? — спросил он. — Да, бронза. — Настоящая. «Никогда еще не видел ничего подобного», — признался Тони. «Почему ты пошел в военную школу, Тони? Ведь в душе ты художник». «Наверное, художник, сэр», — кивнул молодой человек. «Но художник сидит в каждом инвалиде вроде меня, а так хочется быть нормальным и не думать о всяких там образах. Одним словом, жить в реальном мире». «Присаживайся, Тони, я угощу тебя моим фирменным чаем». — сказал Парацельс и вышел в другую комнату. Тони сел за массивный, потемневший от времени стол и стал рассматривать жилье своего нового знакомого. В воздухе висел какой-то странный аромат. Так обычно пахло в фитоаптеках, где продавали лекарственные травы. Тони поднял голову и увидел висящие под потолком засушенные букеты. Видимо, они и распространяли этот пьянящий запах. Появился мистер Парацельс, держа в руке две дымящиеся чашки. — Ну вот, готово, — сказал старик и поставил чашки на стол. Затем сел сам. — А что, Тони, так ли уж хорошо жить в реальном мире? — Не знаю, сэр, я не пробовал. — Ты хочешь быть высоким, сильным, и чтобы девушки вроде бренды де Сантос обращали на тебя внимание? — Да, сэр. Ну так избавься от своего горба. «Увы, сыр, это невозможно. Доктор Майер...» «Кто такой доктор Майер?» «Это врач, который наблюдает меня». «Наблюдает тебя и давно? С самого рождения». «И что же, он не может помочь тебе, этот доктор Майер?» «Не может», — покачал головой Тони. «Доктор Майер говорит, что у меня очень тяжелый случай, и никакие операции мне не помогут». «Может, он плохой врач?» — Нет, он хороший врач, сэр. Все стены его кабинета завешаны дипломами и лицензиями. Некоторые даже в золотых рамках. — Ну, тогда, конечно, — кивнул Парацельс. — Может, тебе самому попробовать? — Что попробовать? — Избавиться от горба. — Но как? — удивился Тони. — Видишь ли, сынок, наше тело есть только отражение того, как мы его себе представляем. Старик прихлебнул горячий чай и сказал, «Ох, сегодня хороший получился!» да «Объясните, я не понимаю. Ну, пока ты будешь считать себя горбуном, ты им и останешься. А как перестать себя считать горбуном, сэр, если ты горбун? Нужен метод и долгие тренировки, годы тренировок. Через годы, сэр, мне будет все равно, горбат я или нет». «Я хочу быть стройным сейчас, пока я молод!» На глаза Тунина навернулись слезы. «Я вижу, змея берет верх над твоим разумом!» Задумчиво проговорил Парацельс. «Какая еще змея? О чем вы?» «Змея, которая сидит внутри тебя, сынок!» «Она свернулась клубком в гнезде, которое свела там!» «И тепло, и хорошо! Она пожирает твою жизнь вполне этим довольна!» «А ты...» Старик пристально посмотрел на твоего гостя, и Тони показалось, будто где-то в спине что-то действительно шевельнулось. Он невольно заерзал на стуле. «Что, почувствовал?» — улыбнулся Парацельс. «Да», — еле слышно ответил Тони. Под взглядом старика ему вдруг стало нестерпимо жарко. «То есть, сэр, в моем теле живет паразит?» — Не в твоем теле, а в тебе, — пояснил Парацельс. — Если бы он жил в твоем теле, доктор Майер обязательно бы его нашел, потому что такие случаи описаны в его книжках, а других случаев он просто не замечает. Голова доктора Майера, сынок, ограничена картонными крышками учебников по медицине. — Что же можно сделать с этим этой змеей, мистер Парацельс? — Ее можно заставить уйти, сынок. — И у меня не будет горба? — Вот именно. — Это не похоже на то, что говорил доктор Майер, — закончил старик мысль Тони. Тот молча кивнул. — Итак, подведем итог, Тони. Ты молод и хочешь стать здоровым немедленно, — «Полагая, что жизнь в материальном мире, где правят гормоны, голод и золото, сделает тебя счастливым, так?» Тони кивнул. «Ты считаешь, что получить методы и практиковаться по нему многие годы — это скучно и неизвестно, получится ли?» Тони снова кивнул. «Находясь в здравом уме и твердой памяти, ты делаешь свой выбор». «Вы это серьезно?» — вырвалось у Тони. «Сынок, не старайся казаться глупее, чем ты есть. Ты и так все понял. Если тебе нужно время подумать, я могу». «Нет, нет, мистер Барацельс, я сделал свой выбор». «Тогда допивай свой чай и пойдем на второй этаж, в мой кабинет».